Артур Алехин У меня сегодня совсем другие планы. Олег неподвижно сидел за столом. Телефон то и дело издавал звуки сообщения, они вновь сыпались одно за другим. Чат работал на полную катушку. Как обычно. Пришло время, когда люди вернулись домой с работы, поужинали, и теперь им нечего делать. Они умирают от бессмысленности, а потому нужна какая-то цель. Необходимо почувствовать себя частью этого мира, показать самому себе свою значимость. Каждый звук отражался сильным ударом по голове. Обычный, ничем не примечательный сигнал сообщения, к которому привыкли настолько, что порой его даже не замечают, теперь стал оружием, поражающим головной мозг. Каждый раз лицо Олега перекашивалось в гримасе боли. Телефон же приобретал вид расплавленной, перегретой коробочки, из которой вылетали искры, словно там внутри работали сварщики, не желающие уходить на перерыв. Олег медленно подносил палец, и трогал лежащую перед ним расплавленную массу. Да, пальцу всегда становилось горячо, появлялось покраснение, ожог, боль, а затем мгновенно проходило. Телефон остывал, будто палец был ледяным настолько, чтобы расплавленная масса вновь приобретала изначальную форму. Телефон как телефон, светится в так сообщением, выбрасывая звуки. Часы показывали «Да, это действительно сообщение, и сообщение именно в домовом чате, а точнее, в чате подъезда, куда его добавили три месяца назад, когда он переехал в новую квартиру». «Пятнадцатый этаж. Почему так громко?» — не унимались соседи. «Что там происходит наверху? В чём дело? Кто-то ходит туда-сюда уже около часа. Я не могу уснуть». «Это, наверное, я. Извините, но я не хожу туда-сюда». Я просто проснулся, сходил в туалет и снова лёг. Если бы вы просто сходили и легли, я бы не писала». Общение зашло в тупик. Он и моргнуть не успел, как превратился в изгоя целого многоэтажного дома. Соседи в лице единого организма вдруг стали внезапно поглощать его. «Сколько можно принимать душ? Пятнадцатый этаж! Вы спать собираетесь?» «Можно не скрипеть кроватью! Вы не один живете в подъезде! Пятнадцатый этаж вас касается!» Интересно, а как они всё слышат? Олег не раз осматривал свою квартиру, внимательно изучая каждый угол, даже проверял стены металлоискателем. Чисто? Ничего нет. А как же так? Он же ничего не слышит? Ну вот, где-то, кажется, наверху едва доносится плач грудного ребёнка. Ещё откуда-то... Крик. Наверное, кто-то с кем-то ругается. Но только его это никоим образом не беспокоит и уж точно не мешает жить. Фонендоскопы. Вдруг осенило его. Конечно же. Со всех сторон, с боков, сверху и снизу, к стенам полую потолку, приклеены фонендоскопы. Такие же, как у врачей, которые, быть может, выводятся в одно большое ухо, что передает каждый шорох, каждый скрип, каждый вздох. «За ним, вероятно, ведется слежка, только вот для чего? Почему?» Он проверял. Однажды. Очень аккуратно, крадясь на цыпочках, дабы не быть замеченным, он аккуратно ощупывал стены и, едва касаясь, постукивал карандашом по каждому сантиметру стены, затем потолка и пола. Он старался услышать едва различимый отклик от соприкосновения. «Увы, нет». Предположительный диаметр фонендоскопов не соответствовал услышанному. Эксперимент длился около двух часов, пока в телефон не поступил сигнал. «Пятнадцатый этаж! Опять что-то там происходит! Ну сколько можно?» А ведь помимо него практически никто не нарушал тишины. И почему он раньше этого не замечал? То ли дело в соседях, то ли в нём? На прежнем месте ничего подобного не происходило, а может быть... Просто не было подъездного чата, и все как-то без него мирно уживались. Чёрт его знает. Олег долго думал об этом в последние дни. Ещё о том, что начинал терять себя. Поразительно, как легко люди вокруг вдруг начинают влиять на жизнь человека. Значит ли это, что он слаб? Вероятно. А может быть и нет. Может быть, это заложенная природой опция. Но вот что было бы, если бы каждый жил сам по себе? Должен быть единый вектор. Иначе человечеству не выжить. Или хотя бы группе людей. Вероятно, он, Олег, какой-то неправильный. Раз все делают ему замечания, раз все слышат шум, а он не слышит. Или же они, соседи, просто жаждут жертвы и хотят сделать ее из первого попавшегося под руку человека. Может быть, изучают, насколько он прогибаем. «Испытывают его». Сигнал телефона по-прежнему не оставлял в покое. «Нет-нет, ему не отвертеться. Если не отреагируют, они поднимутся. Такое уже случалось». «Вы долго будете сверлить?» возмущала женщина, когда он попытался проигнорировать чат. «Я собираю мебель. Сейчас же день. Мне необходимо её собрать. А мне плевать. У меня ребёнок не может заснуть». «Ну что мне делать? Жить без мебели?» «Да, именно жить без мебели! Чтобы через десять минут было тихо!» «Иначе что?» — подумал Олег, но не спросил. «Конфликты не его стихии. Он предпочел просто прекратить сборку мебели и отпустил мастера. Да и черт с ней, с мебелью! Просто нужен покой и тишина. Внутренняя тишина, не внешняя. Но как они все слышат?» Вопрос не оставлял его. Олег даже произвёл досмотр собственных шкафов, которые купил вместе с квартирой. Вдруг там обнаружатся жучки. И действительно, кое-что обнаружил. Жучка. Одного. Только настоящего. Он сидел в углу, тихонечко забившись, и боязливо смотрел на Олега. «Привет. Ты что, тут один?» «Да», — ответил вдруг ему жучок. «Остальные разбежались». «Соседи ругались. Говорили, мы шумим. А я остался. Я здесь привык. Но я веду себя очень тихо. Надеюсь, что они не услышат. Ты ты не станешь меня выгонять?» «Нет, конечно, нет. Это и твой дом тоже. Не переживай», — ответил Олег и закрыл полку. Пятнадцатый этаж сегодня на первом этаже будут менять лампочки. Нужно, чтобы кто-то принял работу управляющей компании. Мы решили, что это будете вы. В семь часов будьте внизу». «Я не могу, у меня другие планы». «Но сколько можно? Вы хотите, чтобы в вашем доме горел свет или нет? Или вы в свинарнике жить хотите, в темноте и в грязи?» Олег остался. Он принял работу. «А что поделать? Соседи же просят». Только вот он замечал за собой нечто неладное. Словно он — это уже не он, а кто-то другой. А прежний он куда-то делся. Наверное, остался жить в предыдущей квартире. А этот новый родился и вырос за считанные три месяца. Его взрастили, как цветочек, соседи с этажа выше и ниже. А потом и весь подъезд начал поливать его, подбрасывать удобрения. И у каждого из них — На него были свои планы. Пятнадцатый этаж, а ничего, что парковочные места занесло снегом, и машинам негде припарковаться. В смысле? А я-то тут причем? Да при том, что вокруг вас живут женщины с детьми, которым негде ставить машину, а вы сидите у себя в квартире и в носу ковыряете, вместо того, чтобы выйти и помочь, откопать пару мест. Ну да... — Верно. Помогать нужно. Олег знал, что взаимопомощь — это хорошо, только это представлялось как-то иначе. Но он, наверное, неправильно всё понимал. Он же какой-то не такой. А потом вдруг ему стало тошно. Телефон беззвучно зазвонил, и он поднял трубку. — Алло! Ну ты, конечно, поплыл, парень! — раздался голос старого Олега. Он звонил с предыдущей квартиры, сидя в тёплой ванной. Я не могу сейчас говорить. Они могут всё услышать. Уже поздно», — шепотом проговаривал Олег с пятнадцатого этажа. «Да хватит шептать, имейте совесть», — цепались сообщения в чат в ходе беседы. «Ты давай-ка возьми себя в руки, а то я тебя не узнаю». «Я не знаю как. Они все против меня». «Очень просто», — голос старого Олега звучал убаюкивающе. «У тебя же есть свои планы». Вот и придерживайся в первую очередь их. Договорились? Я попробую. Едва слышно произнёс Олег с пятнадцатого этажа, засыпая прямо на столе. Давай, не позорь меня, а то я переживаю за нас. Олег был рад слышать сам себя. Этот звонок хотя бы говорил о том, что тот старый еще не умер напротив жив да еще и вполне себе наслаждается жизнью как и раньше принимает ванну смотрит футбол пьет пиво по вечерам и спокойно болтает с друзьями не опасаясь записываем голосовые сообщения на мессенджер и ему не нужно встречать истеричных женщин у себя на пороге ему не нужно жить без мебели опасаясь скрипа полов и в принципе появляться лишний раз в подъезде да «Мне пора прекращать», — подумал он, и жучку тоже. Он открыл полку и подставил ему палец. «Выходи, хватит нам прятаться». Жучок настороженно заполз к нему на палец и неуверенно сел, озираясь по сторонам. «Вот, смотри, у тебя же целая квартира. Ползи куда хочешь». «А они?» — прошептал жучок. «А мы дадим им отпор». «Я боюсь». «Не бойся, я не дам тебя в обиду, обещаю». Что тут сложного? В конце концов, у всех взрослых людей есть свои планы, и никакие сторонние незнакомцы не вправе менять жизнь человека. Звучит, конечно, довольно легко, но только постоянное ожидание конфликта не даёт покоя. Когда сердце колотится чаще обычного, когда вот-вот нужно обсуждать что-то на повышенных тонах, переваривать угрозы и оскорбления это здорово треплет нервы. А как быть человеку, у которого нервы и так потрепаны? И почему я вообще об этом думаю? Раздражение не покидало Олега. Какого чёрта? Необходимо составить план и придерживаться его. Что бы то ни было, хоть просмотра футбола на максимальной громкости, хоть танцы под электромузыку. А это проще простого. Собственно, он уже как неделю не может осуществить свою задумку — потому что у него нет на это времени. А теперь пришло время, и не только сегодня. А теперь с этого дня так будет всегда. Теперь и он станет частью соседей, который будет жить так, как ему хочется, а не так, как ему велят». Олег оделся и прошелся по квартире. Давно он не обдумывал, что понадобится непосредственно ему. Не им, а ему. Немного. Вода и еще пару предметов — которые с лёгкостью поместятся в рюкзак. Сегодня он уйдёт из дома ровно в то время, в которое обычно начинается бомбардировка сообщениями. Он уйдёт в то время, в которое обычно соседи начинают развлекаться, унижая и притесняя таких, как он, мирных, спокойных и правильных. Какая-то его часть по-прежнему призывала подчиниться, но зачем нужен весь этот конфликт? Однако у него теперь есть цель. Если на себя он однажды наплевал, то одинокий жучок нуждается в его защите. Бедняга и так остался один. А что будет дальше? Они могут потребовать спустить его в туалет или выкинуть в окно. И что тогда? Нет, до этого дело точно не дойдёт. Он теперь уже не даст. Пятнадцатый этаж. Ну сколько можно шуметь? Я не шумлю. — ответил Олег, и в чате повисла небывалая пауза. — Как это? — Он ответил. Соседи, недоумевая, замолчали. Что-то новенькое. — Если бы не шумели, я бы не писала. Я все прекрасно снизу слышу. Мне плевать, что вы там слышите. Я не шумлю. И вновь возникла пауза. — Пятнадцатый этаж. Вы там совсем, что ли, уже? Что за манера разговора? «Уважайте своих соседей, а не ведите себя, как свинья». «Между прочим», — вмешался еще один человек, — «я сейчас ходила на мусорку выкидывать мусор, а там лежал ваш пакет. Пятнадцатый этаж, слышите? Я к вам обращаюсь. Ваш пакет лежал с краю, очень неудобно. Он может упасть на асфальт, если подует ветер. Потрудитесь спуститься и положить его в середину мусорки. И прямо сейчас. Чтобы не превращать сценарник в сценарник домовую территорию». «Нет, у меня сегодня другие планы», — ответил Олег. «Он никуда не пойдёт и не останется дома. Больше никаких компромиссов. Он единица, он сам по себе, он один и он главный». «В смысле нет? Немедленно спуститесь и сделайте то, о чём вас просят. Или я возьму ваш пакет и принесу вам его под дверь». «Да, они могут. И мусор отследить могут, и поднять его» и положить под дверь могут. Они могут разрушать. И они знают, кто и где живёт. Это же чат подъезда. Но он и сам знает каждого из них. Он может вернуть этот мусор обратно. У меня сегодня совсем другие планы. Вновь написал Олег и положил телефон на стол. Жучок сидел на столе, кушал крошку хлеба и радостно улыбался ему. Олег гордо улыбнулся в ответ и подмигнул. Затем поднял с пола заготовленный рюкзак, надел на спину и пошел к двери. «Я скоро вернусь. Отдыхай!» По-доброму обратился он к жучку и вышел из квартиры. Он не стал вызывать лифт. Пешком удобнее. Лифт ждать минуту-полторы, а ему идти всего лишь пятнадцать секунд. Всего-то спуститься на этаж ниже. Для начала. Олег подошел к квартире, что находилось под ним, и позвонил в звонок. Через 20 секунд дверь открылась. Перед ним стояла женщина в халате, та самая, из чата. Одна из, с которой до этого момента Олег был знаком только лишь в чате. Она вопросительно кивнула ему «Что?». Олег снял рюкзак и неспешно достал оттуда большой кухонный нож. Жучок спокойно кушал, сидя на столе. Наслаждаясь свежими хлебными крошками. Давно он не испытывал такого умиротворения, покоя и простора. Только телефон бесконечно пищал, нарушая тишину, фиксируя одно сообщение за другим в чате подъезда. А еще женские крики, переходящие в ужасающий визг, регулярно доходили снизу. «Четырнадцатый этаж! Тихо! Хватит орать! Тринадцатый этаж! Что у вас там происходит? Заткнитесь уже!» Двенадцатый этаж, не визжите! Вы в своем уме? Уже поздно! Друзья, при желании вы можете поддержать мое творчество донатом по указанным в описании реквизитам, а также через мою страницу ВК и Телеграм-канал. Я вам буду очень признателен.